Испуганный десятилетний ребенок. А потом и радостно улыбнулся, захлопав в ладоши, и с криком А вот приехали маски, приехали! торопливо пустился бежать в анфиладную глубину, туда, где извиснущих хлопьев табачного синеватого дыма выделялся туманный профессор на своих слоновьих ногах. Ярко-кровавое домино, переступая порывисто, повлекло свой атлас. По лаковым плитам паркета. И едва-едва оно отмечалось на плитах паркета, плывущую пунцовеющую рябью собственных отблесков, пунцовея по зале, как будто неверная лужица крови побежала с паркетика на паркетик, а навстречу затопали грузные ноги и издали заскрепели огромные на домино сапоги. Земский деятель, окрепнувший теперь в зале,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 Спешно стал он, бог весть почему, возвращаться туда, откуда он вышел, где горел электрический лазуревый свет, где в лазуревом электрическом свете стоял скверху задранным сюртуком профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Но земца едва не свалил рой набегающих барышень. Разбивались их ленты, развивались в воздухе котельонные побрякушки и шуршали колено. Этот щебечущий рой выбежал посмотреть на забредшую сюда маску. Но щебечущий рой остановился у двери, и его веселые возгласы как-то вдруг перешли в едва дышащий шелест. И, наконец, смолк этот шелест. Тяжела была тишина. Неожиданно за спиной у барышень продекламировал какой-то дерзкий кадетик. «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите!» Плащ багровый запахнулося оно. А на лаках, на светах и над зыбью собственных отблесков как-то жалобно побежало бок домино, и ветер из оттворенной форточки ледяною струей присвистнул на ясном атласе. Бедное домино! Будто его уличили в провинности. Оно все же наклонилось вперед протянутым силуэтом. Вперед! —